Пятнадцать. Красная планета. Разумеется, без Рэя Брэдбери не было бы и Стивена Кинга. По крайней мере, такого, каким мы его знаем. На меня серьезно повлияли произведения Брэдбери. Сначала в Ик-комикс, потом в Виртейлз, потом в книгах Аркхэм Хаус, на которые я копил месяцами, а в случае с темным карнавалом — годами. Пришлось поработать не одно лето. Я никогда не изучал его тексты, я просто поглощал их целиком, всеми порами. Главным образом, ранние рассказы о ужасах маленького городка, но также и ранние научно-фантастические истории, преимущественно марсианские хроники. Поразительно, насколько далеко он заходил намного дальше своих чопорных современников 1940-х годов. В этом смысле Рэй был для жанра ужасов тем же, чем Дэвид Герберт Лоуренс для произведений о сексуальной любви. Стивен Кинг. Примечание. Дэвид Герберт Лоуренс «Годы жизни» 1885-1930. Английский писатель в число наиболее известных произведений которого входит роман «Любовник леди Чаттерлей», долгое время не публиковавшийся из-за непристойности. Конец примечания. Рэй Брэдбери никак нельзя было упрекнуть в неумении делать несколько дел одновременно. Работая над темным карнавалом своим первым сборником, он параллельно писал и отправлял рассказы в крупные литературные журналы. Предлагал свой материал на радио и продолжал сотрудничать с бульварными журналами. Как будто этого было мало, он одновременно трудился над несколькими будущими книгами и все это время держал в уме автобиографический роман о детстве в Иллинойсе. Кроме того, он обдумывал новый сборник научно-фантастических, жутких, фантазийных и реалистичных рассказов под рабочим названием Человек. В, картинках. в 1948 году Рэй также размышлял о сотрудничестве с художником-нью-йоркер Чарльзом Адамсом. Их совместный проект заинтересовал Хелен Кинг, редактор издательства «Уильям Морроу». Предполагалось, что это будет подарочная книга к Хэллоуину с историями Брэдбери о вампирах и иллюстрациями Адамса. Однако художник просил 300 долларов за рисунок, что было слишком дорого. Снизить ставку он не пожелал и задумку отложили в долгий ящик. Вскоре и Рэй, и Адамс погрузились в собственные проекты и посотрудничать им, к сожалению, не довелось. Иллюстрация Адамса к возвращению в мадемуазель, послужившая позже обложкой для издания 2001 года из праха восставшие. Осталась единственной совместной работой двух творческих гигантов. Параллельно с несколькими другими проектами Рэй продолжал упорно работать над серией рассказов о Марсе. Первый из них, «Каникулы на Марсе», появился летом 1946 года в бульварном журнале «Planet Stories». За ним последовали и другие сюжеты о Красной планете, пока никак не связанные между собой. Долгая дорога на Марс началась в 1944 году, когда друг и наставник Рэя Генри Катнер дал ему почитать роман Шервуда Андерсона «Уайнсбург огайо Тогда Брэдбери впервые захотел объединить реалии американского Среднего Запада и свою любовь к Марсу, которую в нем пробудили истории Эдгара Райса Берроуза. Рэй надеялся однажды написать книгу, похожую на Уайнсбург, только в марсианских декорациях за миллионы километров от Земли. В июне 1949 года Рэй вышел из автобуса в Нью-Йорке с чемоданом в одной руке и новой портативной пишущей машинкой в другой. Поскольку денег было совсем немного, он остановился в хостеле «Слоунхаус». Молодежной Христианской Организации. «Я обошел со своими рассказами десяток редакций», — вспоминал Рэй. «Никто не хотел брать. Все говорили, мы не печатаем рассказы, их никто не читает. Нет ли у вас романа?» А я отвечал, «Нет, я спринтер, а не марафонец». К счастью, Донну Конгденом удалось заинтересовать издательство «Даблдэй». Оно как раз запускало серию научно-фантастических книг и было готово обсуждать сборник рассказов Брэдбери, но только научно-фантастических. Жуткие истории, фэнтези и современные художественные прозы издательства не интересовали. Под конец недельного пребывания Рэя в Нью-Йорке они с Конгденом отправились на встречу с редактором Даблдей Олтером Брэдбери, не родственником. Старый немецкий ресторан Лучоуз на Восточной 14-й улице недалеко от Юнион Сквер. За ужином Уолтер Брэдбери спросил: А что насчет марсианских историй, которые вы пишете для Planet Stories, и Фрилен Вандер? Нельзя ли составить из них книгу, если связать воедино? Эврика. Рэй сразу понял, какое это простое решение, и почему только сам не догадался. Впрочем, и отчасти додумался. То, что предлагал Уолтер Брэдбери, было не так уж далеко от собственных представлений Рэя об Уэнсбурге Огайо на Марсе. Идея этой книги появилась у меня еще в 1944 году. Тогда я озаглавил ее сквозь звезды к Марсу, или как-то так, вспоминал Рэй. На протяжении многих лет мое подсознание выдавало истории про Марс, а потом появляется Уолтер Брэдбери и предлагает то, чем я, собственно, все это время занимался. Рей согласился к утру подготовить план романа. Поспешил обратно в хостел, достал пишущую машинку и принялся писать. Стояла типичная для Нью-Йорка жара, вспоминал он в эссе «Долгая дорога на Марс» которое стало предисловием к изданию марсианских хроник» в честь их сорокалетнего юбилея. Кондиционеры тогда были еще роскошью будущего. Обливаясь потом, я до трех утра стучал на машинке, обустраивал своих марсиан в причудливых городах накануне прибытия и отлета моих астронавтов. С собой у Рэя не было ни одного из ранее написанных рассказов о Марсе. Весь план он составил исключительно по памяти, за столь сжатый срок сложив из них мозаику, которая в буквальном смысле изменит жанр научной фантастики. На следующий день Рэй и Дон Конгдон принесли готовый план в офис Уолтера Брэдбери. Рэй связал все свои марсианские истории общей сюжетной линии, прослеживавшей путь колонистов Земли на Красную планету. с собой земление невольно привезли человеческие проблемы — расизм, цензуру, загрязнение окружающей среды и угрозу атомного апокалипсиса. Это была аллегория человеческих пороков накануне космической эры. Рэй поднимал в романе волновавшие его политические, социальные и философские проблемы. «Я сразу решил, что между вторжением на Марс и Диким Западом будет много общего», — объяснял он 17 октября, 1950 года в неопубликованном эссе, как я написал свою книгу. От отца и деда я слышал истории о всевозможных приключениях на Западе даже в 1908 году, когда там уже было почти пусто, тихо и одиноко. Я решил, что Марс станет тем новым горизонтом, о котором размышлял Билли Бак Стейнбека. Стоя на берегу Тихого океана, когда эпоха Дикого Запада подошла к концу, и любителям приключений ничего не оставалось, кроме как успокоиться. Примечание. Билли Бак, персонаж повести Джона Стейнбека «Рыжий пони» о жизни на калифорнийской ферме. Конец примечания. Задуманный роман в рассказах представлял собой зеркало человечества его пороков, слабостей и ошибок. Это был роман предостережения о морально-этических опасностях, подстерегающих впереди. Именно потому Брэдбери всегда любил научную фантастику, она дает автору возможность критиковать общество, опираясь на метафоры будущего, символизирующие проблемы настоящего. Рэй убедил Уолтера Брэдбери тому понравился замысел «Марсианских хроник». Он уже читал некоторые рассказы о Марсе в бульварных журналах и знал, что Рэй — восходящая литературная звезда, способная стать одной из ключевых в новой научно-фантастической серии «Double Day. Поэтому Уолтер сразу же предложил Рэю заключить контракт. Многие годы спустя Рэй и Дон Конгдон имели весьма противоречивые воспоминания о судьбоносных переговорах с Уолтером Брэдбери. В частности, Рэй помнил, что именно Уолтер предложил название «Марсианские хроники». Тем не менее, бумаги в его собственных архивах свидетельствуют, что такое название для своей серии рассказов о Марсе он обдумывал задолго до легендарного ужина, на котором родилась идея этой ныне классической книги. Предложив Рэю контракт на «Марсианские хроники», Уолтер Брэдбери спросил Нет ли еще каких-нибудь проектов? Долгое время Рэй говорил, что именно тогда родилась и вторая его классическая книга ⁇ Человек в картинках ⁇ Но позже признал ⁇ Я ошибался, память меня подвела ⁇ В тот день Рэй действительно получил два предложения. Первое по поводу марсианских хроник, а второе касалось книги ⁇ Товари забытые временем ⁇ которая, как говорится в контракте, должна была представлять собой роман в 50 тысяч слов, созданный на основе одноименного рассказа, опубликованного осенью 1946 года в журнале Planet Stories. Таким образом, домой в Лос-Анджелес Рэй увозила два чека на 750 долларов за марсианские хроники и на такую же сумму за тварей, забытых временем. Итого 1.500 долларов «Марсианские хроники» следовало сдать в издательство всего через три месяца. В Калифорнии Рэя ждала беременная жена, и заключение контрактов на две книги стало для него большим облегчением. Он стал богат, по крайней мере, на некоторое время. Тогда полторы тысячи долларов были большими деньгами, отмечал он. Мэгги уволилась из Беренц, поэтому Рэй теперь остался единственным кормельцем семьи. Не убеди его Норман Корвин поехать в Нью-Йорк, неизвестно, как сложилась бы карьера Рэя. Без творческого совета Уолтера Брэдбери марсианские хроники вряд ли появились бы на свет в виде сборника рассказов, притворяющегося романом, как говорил о нем сам автор. К тому моменту, когда днем 23 июня 1949 года автобус остановился в центре Чикаго, Рэй принял решение вкусить роскошной жизни. Он забрал багаж и отправился на вокзал Юниан. Четырехдневного путешествия по стране на автобусе с него хватило. Теперь Рэй намеревался ехать поездом и купил билеты железнодорожной компании «Юниан-Пасифик» до Лос-Анджелеса на 19.45. Ему досталось место 42 в четвертом вагоне Впервые он ехал домой с относительным комфортом. Вернувшись в Лос-Анджелес, Рэй принялся за работу над книгой, которая станет одним из его величайших произведений. Поскольку Мэгги теперь все время находилась дома в их крошечной квартирке, Рэй каждое утро ездил на велосипеде в родительский гараж на бульвар Венеция 670, где в своем кабинете работал над марсианскими хрониками. По утрам он обычно стремительно набивал текст на пишущей машинке, а в обед заходил к родителям, и Эстер делала ему сэндвич с яйцом. В два часа дня Рэй ехал домой вздремнуть, а потом возвращался в гараж и еще несколько часов работал над книгой. Собирая марсианские хроники, которые позже любил называть «сродным двоюродным братом Романа», Рэй сделал важное открытие. Принимая из работу, я ломал голову, как, черт возьми, собрать из своих марсианских рассказов роман. А потом он вспомнил грозди гнева», который читал в 1939 году, возвращаясь автобусом с первого всемирного конвента научной фантастики. Я посмотрел на эту книгу и осознал, «Господи, ведь каждая вторая глава романа Стейнбека — это метафорическая поэма в прозе о черепахах религии, атмосфере того времени. Я могу взять это на вооружение». Ориентируясь на структуру романа Стенбека, Рэй принялся объединять истории о Марсе короткими главками, призванными связать их в одно целое. За лето 1949 года он пересмотрел более двух десятков своих марсианских рассказов, выбирая, какие включить в книгу. Некоторые, например и по-прежнему лучами серебрит простор Луна и земляне уже публиковались. Как и в случае с темным карнавалом, Рэй воспользовался возможностью доработать и улучшить их для включения в книгу. На Марс Брэдбери повлияли идеи Джованни Вирджинио Скиапарелли, итальянского астронома XIX века, который открыл и нанес на карту ряд глубоких линий на поверхности планеты. Скиапарелли назвал их канали, и при переводе этого итальянского слова на английский был выбран термин canals, который обозначает каналы искусственного происхождения. Мысль о рукотворных каналах на Марсе надела в викторианскую эпоху много шума. Выходит, на Красной планете возможна жизнь. Еще больше на Марс бредберри повлиял Персиваль. Лоуэлл, американский астроном, доработавший идею каналов. С 1895 года он наблюдал за Марсом в телескоп и написал об этом три книги. На созданных им подробных картах марсианской поверхности были отмечены сотни линий и пересечений, которые Лоуэлл считал каналами и оазисами, созданными разумными существами. Он полагал, что в каналах течет прозрачная вода, образующаяся в результате таяния полярных льдов. Темные участки поверхности Марса покрыты растениями, а светлые представляют собой пустыни. Именно это романтическое викторианское представление о красной планете вдохновило Рэя, чей Марс прекрасен и совершенно неправдоподобен. На нем есть атмосфера и синие холмы. Научная обоснованность мало заботила Брэдбери. Он был убежден, если читатели способны поверить в историю, пусть даже несовершенную с научной точки зрения, точность не имеет значения, важна метафора. Его Марс противоречит строго научной фантастике, начало которой положил редактор журнала Астаундин Science Fiction Джон В. Кэмпбелл. Поэтому среди пуристов Брэдбери всегда был аутсайдером, не входящим в Великий Триумвират Айзека Зимова, Роберта Хайнлайна и Артура Чарльза Кларка, хотя в массовом сознании является одним из ключевых авторов жанра. Впрочем, самого Рэя это все не заботило. Перед ним стояла куда более важная задача, чем получить признание пуристов. Он творил миф. Марсианские хроники человеческая история, полная человеческих вопросов и проблем, аллегория, перенесенная в другой мир. Создавая свою версию Красной планеты, Рей не сдерживал полет фантазии. Брэдбери творил «настроение» несколькими словами, писал Азимов в 1981 году. Он не стеснялся обращаться к чувствам читателей, как правило, через полупоэтическую ностальгию. Он придумал свою версию Марса, опираясь на идеи XIX века и совершенно игнорируя открытия века 20 Складывается впечатление, что и сам Брэдбери до сих пор живет в XIX веке в маленьком городке Среднего Запада, где вырос. Работа над марсианскими хрониками приближалась к концу. В гараже на Южном бульваре Венеция 670 Рэй работал на одной пишущей машинке, а в доме 33 Мэгги перепечатывала текст начисто на другой. Получилась отличная командная работа. В начале октября 1949 года Рэй отправил законченную рукопись Уолтуру Брэдбери. Вышла длинновато. Книга состояла из 18 историй и 11 связующих глав. В процессе работы Рэй многое вырезал, и был готов к тому, что придется исключить из итогового варианта еще несколько рассказов. Пока Уолтер Брэдбери читал рукопись «Марсианский хроник», для Рэя и Мэгги настал час икс. «Машины у нас не было, так что мы договорились с соседями», — вспоминала Мэгги. «Они предложили, когда придет время, постучитесь к нам, и мы отвезем вас в больницу». Время пришло 5 ноября после полуночи. Взволнованный Рэй постучал к соседям, и две семейные пары стремительно выехали в больницу Санта-Моники. Роды продолжались до утра. Рэй, как классический будущий отец, метался по коридору, сидел на больничном крыльце и немного вздремнул в зале ожидания. В 9 часов 38 минут утра Мэгги родила девочку, которую нарекли Сьюзан Маргарит Брэдбери. Молодые родители были на седьмом небе от счастья. Рэй писал Августу Дерлиту с юмором ссылаясь на один из собственных рассказов про младенца-убийцу. Рад сообщить, что у нас родилась девочка. Очень здоровая, розовенькая девчушка, с сильными легкими и дурными манерами. Увы, она ничуть не похожа на крошку-убийцу. Места для детской кроватки в квартире Брэдбери не было, поэтому маленькая Сьюзен приехав из больницы, спала в коляске. У малышки часто бывали колики, и ее рыдания напоминали Рэю о глубинном страхе темноты из собственного детства. Он опасался, что и у дочери будут такие же кошмары, поэтому буквально через неделю после ее рождения задумал свою первую книгу для детей «Включите ночь». В одиннадцатистраничной рукописи «Маленький мальчик» преодолевает страх перед ночью с помощью девочки по имени Дарк, что в переводе с английского значит темнота. Рукопись представляла собой раскадровку со сценарием слева и примитивными иллюстрациями и коллажами из журналов справа. Хотя Рэй получил от DoubleD щедрый аванс за две книги, жизнь семейства Брэдбери оставалась небогатой. В ноябре 1949 года Рэй подал заявку на стипендию Гугенхайма, собрав рекомендательные письма от весьма уважаемых персон, среди которых были Марта Фолли, редактор серии антологий Лучшие американские рассказы года, Август Дерлет, писатель и издатель первой книги Брэдбери, друг Рэя Норман Корвин, известный радиосценарист и режиссер а также уважаемый писатель и профессор английского языка Калифорнийского университета в Беркли Марк Шорер, который за некоторое время до этого завязал с Рэем переписку. Увы, все напрасно. Стипендию Гугенхайма, Брэдбери не дали. Он был уверен, что на решение вновь повлияли жанровые предубеждения. Несмотря на публикации в уважаемых литературных журналах и прославленных антологиях, Брэдбери по-прежнему считали жанровым писателем. И избавиться от этого клима было непросто. Рэй больше не пользовался рабочим телефоном на автозаправочной станции. После того, как Мэгги забеременела, они провели телефон в квартиру, и в декабре 1949 года Состоялся первый междугородний разговор с Олтером Брэдбери о том, какие рассказы вырезать из марсианских хроник. Решили убрать четыре главы. «Деды были у всех», «Чума», «Отцы» и «Колесо». И по сей день эти вещи не опубликованы. Примечание. Книга Сэма Уэллера вышла в 2005 году. С тех пор все перечисленные рассказы, кроме отцов, были опубликованы. Конец примечания. На протяжении карьеры Рэй постепенно сформировал небольшой круг надежных товарищей, в который входили его жена Мэгги, агент Дон Конгден, редакторы и несколько друзей. Вот и с Уолтером Брэдбери сложились тесные рабочие отношения. Редактор помогал писателю увидеть лес за деревьями. Готовя марсианские хроники к публикации, Рэй много консультировался с ним насчет выбора и последовательности глав. У Уолтера Брэдбери вызывали сомнения еще два рассказа. Он не был уверен, что Земля не вписывается в общую архитектуру романа о Марсе, и считал историю Эшер 2 о человеке, который строит на Красной планете дом Эшеров по мотивам творчества Эдгара Аллана По чересчур фантастической. Рэй согласился переделать землян и уговорил редактора оставить второй рассказ как есть. Работа над марсианскими хрониками с семимильными шагами двигалась к завершению. В начале 1950 года Рэй по приглашению Нормана Корвина пришел на трансляцию новой передачи радиостанции «United Nations Radio». Усевшись в первом ряду, он обратил внимание на семейную пару, выбиравшую места сразу за ним. Это был Джон Хьюстон с беременной женой Рики, при виде любимого режиссера, чьи сокровища Сьерра Мадре и Мальтийского Сокола Рэй смотрел бесчетное количество раз, и его охватило благоговение. «У Хьюстона актеры вживались в образ настолько, что на экране действовали настоящие люди. Когда режиссер на такое способен, забываешь, что смотришь кино», — объяснял Рэй. Друзья порой спрашивали его, не собирается ли он написать киносценарий, а Рэй отвечал, «Напишу, когда Джон Хьюстон попросит». Это было типичное бахвальство Брэдбери, подобно тому, как в 1939 году Он утверждал, что получит роль в труппе Лорен Дей, еще даже не познакомившись с актрисой. А в 12-летнем возрасте заявил, что будет работать в эфире радио KGAR в Тусоне. И действительно туда попал. Как говорил Рэй, «Я всегда знал свою судьбу». Сидя на трансляции, он могучим усилием воли сдерживал желание обернуться к режиссеру и выразить ему свое восхищение. После эфира Корвин пригласил Рея на ужин в ресторан на Sunset Strip вместе с Читой Хьюстонов. Тот, как ни странно, отклонил приглашение. С одной стороны, мне страшно хотелось вскочить, пожать руку и представиться, с другой у меня имелась всего одна опубликованная книга, а я чувствовал, что встречаться с Хьюстоном нужно во всеоружии с несколькими книгами за плечами. Объяснял он, «Марсианские хроники должны были выйти в мае 1950 года, и Рэй запланировал поездку в Нью-Йорк, чтобы отметить это событие, навестить Дона Конгдена и Уолтера Брэдбери. Мэгги с маленькой Сьюзан осталась в Лос-Анджелесе у своих родителей. На этот раз Рэй поехал не автобусом, а поездом, потому что денег хватало». В Чикаго он сделал короткую остановку, чтобы пообедать в Институте искусств с одним другом по переписке, любителем научной фантастики. Когда Рэй поднимался по широким ступеням в музей, к нему подбежали несколько человек, поклонники научной фантастики, с новенькими экземплярами марсианских хроник в руках. Друг Рэя рассказал, что писатели в городе, и они сумели каким-то образом раздобыть книгу, За несколько дней до официального выхода в продажу. Молодые люди обступили Брэдбери на крыльце, протягивая ему книги и ручки. Все они хотели получить автограф.